Лестница, зажатая между оштукатуренной наружной стеной и тонкой деревянной перегородкой, была узкая и крутая. Нижние ступени спускались тонкими шаткими клиньями. Там должны бы быть перила. Отец всегда говорил, что подслеповатый дедушка когда-нибудь упадет с этой лестницы, и все время клялся поставить перила. Он даже купил как-то перила за доллар в Волтоне на складе у Тиля. Но они, позабытые, валялись в сарае. Такова была судьба всех отцовских планов, связанных с фермой. Виртуозно отбивая чечетку, как Фред Эстер, я спустился вниз мимоходом, поглаживая штукатурку справа от себя. Гладкая стена была чуть выпуклой, словно бок огромного смирного животного, и холод пробирался сквозь неё со двора. Стены дома были сложены из толстых плит песчаника, какими-то сказочными силачами, каменщиками лет сто назад. — Закрывай дверь на лестницу, — сказала мама. — Мы берегли тепло в нижнем этаже. — Как сейчас все это вижу. Нижний этаж состоял из двух длинных комнат — кухни и столовой. Обе двери были рядом. Пол в кухне был из широких старых сосновых досок, недавно наново оструганных и навощенных. В полу возле лестницы отдушено отопление, и мне на ноги пахнуло теплом. Полтамская газета «Сан», валявшаяся на полу, Все время трепыхала с потоком теплого воздуха, словно просила, чтобы ее прочли. У нас в доме было полным-полно газет и журналов. Они загромождали подоконники и валялись у дивана. Отец приносил их домой кипами. Бойскауты собирали их вместе со всякой макулатурой, но они, как видно, никогда не попадали по назначению. Вместо этого они валялись у нас, дожидаясь, пока их прочтут, и в те вечера, когда отец сидел дома, не зная, куда деваться, он с тоски перепахивал всю кучу. Читал он поразительно быстро и уверял, что никогда ничего не понимает и не помнит. «Жаль было тебя будить, Питер», — сказал он мне. «Мальчику в твоем возрасте важнее всего выспаться». Мне его не было видно. Он сидел в столовой. Через первую дверь я мельком заметил, что в камине горят три вишневых поленца, хотя новый котел в подвале хорошо топился. На кухне в узком простенке между двумя дверьми висел мой рисунок, изображающий задний двор нашего дома в Оленджере. Мамино плечо заслоняло его. Здесь, на ферме, она стала носить толстый мужской свитер, хотя в молодости, да и потом в Оленджере, когда была стройнее и моложе, такой, какой я впервые ее узнал и запомнил, она, как говорили у нас в округе, модничала. Она поставила возле моей тарелки стакан апельсинового сока и звяканье стекла прозвучало молчаливым упреком. Она стояла в узком промежутке между столом и стеной, не давая мне пройти. Я топнул ногой. Она посторонилась. Я прошел мимо неё и мимо второй двери, через которую увидел деда, привалившегося к спинке дивана под лекипа по журналов. Он склонил голову на грудь, будто спал или молился. Его морщинистые руки... Чуткими пальцами были красиво сложенные на животе поверх мягкого серого свитера. Я прошел мимо высокого камина, где двое часов показывали 7.30 и 7.23. Те, которые шли вперед, были электрические, из красной пластмассы. Отец купил их со скидкой. А другие были темные, резного дерева. Они заводились ключом и достались нам в наследство от прадеда, который умер задолго до моего рождения. Старинные часы стояли на камине, электрические висели ниже на гвозде. Пройдя мимо белой глыбы нового холодильника, я вышел во двор. За первой дверью была вторая, которую закрывали в непогоду, а между ними... Широкий каменный порог. Притворяя за собой первую дверь, я услышал, как отец сказал. «Ей-богу, папаша, в детстве мне ни разу не удалось выспаться. Оттого я теперь и мучаюсь». У цементного крылечка стоял насос. Хотя электричество у нас было, воду в дом еще не провели. Земля вокруг насоса, летом никогда не просыхавшая, теперь замерзла. Под налезью, покрывавшей траву, была пустота, и лед с треском ломался у меня под ногами. Иний, словно застывший туман, кругами выбелил высокую траву по склону холма, на котором был разбит сад. Я зашел за куст у самого дома. Мама часто сетовала на вонь, Деревня была для нее воплощением чистоты, но я не принимал это всерьез. По моему разумению, вся земля состояла из гнили и отбросов. У меня возникло нелепое видение, будто моя струйка замерзла на лету и повисла. В действительности она обрызгала прелые листья под спутанными нижними юбками оголенного куста, и от них шел пар. Леди, вылезла из своей конуры, разбрасывая солому, просунула черный нос сквозь проволочную загородку и глядела на меня. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался я с ней. Она высоко подпрыгнула, когда я подошел к загородке, и я просунул руку сквозь холодную проволоку, погладил ее — Она вся извивалась и норовила подпрыгнуть снова. Ее шкура была пушистой от мороза, кое-где к ней пристали клочья соломы. Шея взъерошилась, а голова была гладкой, как воск. Под шкурой прощупывались теплые упругие мышцы и кости. Она так рьяно вертела мордой, ловя каждое мое прикосновение, что я боялся, как бы не попасть ей пальцами в глаза. Они казались такими беззащитными. Две темные студенистые капли. «Ну, как дела?» — спросил я. «Хорошо ли спала?» «Видела во сне кроликов. Слышишь, кроликов». Было так приятно, когда, заслышав мой голос, она стала вертеться, юлить, вилять хвостом и визжать. Пока я сидел на корточках, холод заполз под рубашку и пробежал по спине. Когда я встал, проволочные квадраты в тех местах, где я прикасался к ним, были черные. Мое тепло растопило морозную потину. Леди взвелась вверх, как отпущенная пружина. Опустившись на землю, она угодила лапой в свою миску, я подумал, что вода прольется, но в миске был лед. На миг, пока я не сообразил, в чем дело, мне показалось, будто я вижу чудо. Недвижный, безветренный воздух теперь обжигал меня, и я заторопился. Моя зубная щетка смерзлась и словно приросла к алюминиевой полочке, которая была привинчена к столбу крыльца. Я оторвал щетку. Потом четыре раза качнул насос, но воды не было. На пятый раз вода, поднявшись из глуби, скованной морозом земли и клубясь паром, потекла по бороздкам бурого ледника, выросшего в жёлобе. Ржавая струя смыла со щетки твёрдую одежду, но всё равно, когда я сунул её в рот, Она была как безвкусный прямоугольный леденец на палочке. Коренные зубы заныли под пломбами. Паста, оставшаяся в щетине, растаяла, и во рту разлился мятный привкус. Леди смотрела на эту сцену с бурным восторгом, извиваясь и дрожа всем телом. И когда я сплевывал, она лаяла, как будто аплодировала, выпуская клубы пара. Я положил щетку на место, поклонился и с удовольствием услышал, что аплодисменты не смолкли, когда я скрылся за двойным занавесом наших дверей. На часах теперь было семь тридцать пять и семь двадцать восемь. На кухне, меж стенами медового цвета, гуляли волны тепла, и от этого я двигался лениво хотя часы подгоняли меня. «Что эта собака лает?» — спросила мама. «Замерзла до смерти, вот и лает», — сказал я. «На дворе холодина. Почему вы ее в дом не пустите?» «Нет ничего вреднее для собаки, Питер», — сказал отец из-за стены. «Привыкнет быть в тепле, а потом схватит воспаление легких и сдохнет, как та, что была у нас до неё. Нельзя отрывать животное от природы. Послушай, Хесси, который час? На каких часах? На моих. Чуть побольше половины восьмого. А на других еще и половины нет. Нам пора, сынок, надо ехать. Мама сказала мне, ешь, Питер. И ему. Часы эти, которые ты купил по дешевке, Джордж, все время спешат. А по дедушкиным часам... У вас еще пять минут в запасе. Неважно, что по дешевке. В магазине Хесси такие часы стоят 13 долларов. Фирма General Electric. Когда на них без 20, значит, я опаздываю. Живо пей кофе, мальчик. Время не ждет. Хоть у тебя и паук в животе, но ты удивительно бодр, заметила она и повернулась ко мне. Питер... «Ты слышал, что сказал папа?» Я любовался узкой лиловой тенью под орешником на своем рисунке, изображавшем наш старый двор. Этот орешник я любил. Во времена моего детства там на суку висели качели, а на рисунке сук вышел едва заметным и почти черным. Глядя на тонкую черную полоску, я снова пережил мазок кисти и то мгновение своей жизни, которое мне поразительным образом удалось остановить. Вероятно, именно эта возможность остановить, удержать улетающее мгновение и привлекла меня еще 15-летним малышом к живописи. Ведь как раз в этом возрасте мы впервые осознаем, что все живое, пока оно живо, неизбежно меняется, движется, отдаляется, ускользает, и как солнечные блики на мощенной кирпичной дорожке возле зеленой беседки ветреный июльский день трепеща непрестанно преображается. «Питер!» — по маминому голосу было ясно, что терпение ее лопнуло. «Я в два глотка выпил апельсиновый сок и сказал, чтобы разжалобить ее. «Бедный собака и напиться не может, лежит лед в миске». Дедушка пошевелился за перегородкой и сказал, «Помню, как говорил Джейк Бим, тот, что был начальником станции Берта Фернес. Теперь-то там пассажирские поезда не останавливаются». «Время и Олтонская железная дорога, — говорил он важным таким голосом, — никого не ждут. «Скажите, папаша, — спросил отец, — вам никогда не приходило в голову, а кто-нибудь ждет время?» Дед ничего не ответил на этот нелепый вопрос, а мама, неся кастрюльку с кипятком мне для кофе, поспешила к нему на выручку». — Джордж, — сказала она, — чем донимать всех своими глупостями, шел бы ты лучше машину заводить. А, — сказал он, — неужели я обидел папашу? — Папаша, я не хотел вас обидеть, я просто сказал, что думал. Всю жизнь слышу, времени ждет, и не могу понять смысла, с какой стати оно должно кого-то ждать. Спросите любого, ни один дьявол вам не объяснит толком. Но по совести никто не признается. Не скажут честно, что не знает. Да ведь это значит, — начала мама и замолчала, растерянная, видимо, почувствов то же, что и я. Неугомонное любопытство отца лишило присловие его простого смысла. Это значит, что что нельзя достичь невозможного. — Нет, погоди, — сказал отец, все так же возбужденно по своему обыкновению цепляясь за каждое слово. — Я сын священника. Меня учили верить. И я пусть сию пору верю, что Бог создал человека как венец творения. А если так? Что это еще за время такое? Почему оно превыше нас? Мама вернулась на кухню и, наклонившись, налила кипятку мне в чашку. Я хихикнул с заговорческим видом, мы часто втихомолку посмеивались над отцом, но она на меня не смотрела и, держа кастрюлю пестрой рукавичкой, аккуратно налила кипяток в чашку, не пролив ни капли. Коричневый порошок растворимого кофе Максуэлла всплыл, крошечным островком на поверхность кипятка, а потом растаял, и вода потемнела. Мама помешала в чашке ложечкой, взвихрив спиралью коричневатую пену. «Ешь кукурузный хлопья, Питер!» «Не буду», — сказал я, — «неохота, и живот болит». Я мстил ей за то, что она не захотела вместе со мной посмеяться над отцом, Мне стало досадно, что мой отец, этот нелепый и печальный человек, которого я давно считал лишним в наших с ней отношениях, в то утро завладел ее мыслями. А он тем временем говорил, «Ей Богу, папаша, я не хотел вас обидеть, просто эти дурацкие выражения меня до того раздражают, что я, как услышу их, взвиваюсь до потолка». Звучит, черт знает до чего самоуверенно, просто злость берет. Пусть бы те крестьяне, или какие там еще дураки, которые в старину это выдумали, попробовали мне объяснить, хотел бы я их послушать. Джордж, да ведь ты же сам первый это вспомнил, сказала мама. Он оборвал разговор. Слушай, а который час? Молоко было слишком холодное, а кофе слишком горячий. С первого же глотка я обжегся. После этого холодное крошево из кукурузных хлопьих показалось мне тошнотворным. И живот у меня в самом деле разболелся, как будто в подтверждение моей лжи. бега минут его сводило судорогой. — Я готов, — сказал я, — готов, готов. Теперь я, как отец, тоже играл перед невидимой публикой, только его зрители были далеко, так что ему приходилось повышать голос до крика, а мы рядом, у самой рампы. Мальчик, забавно держась за живот, проходит через сцену слева. Я пошел в столовую взять куртку и книги. Моя верхняя жесткая куртка висела за дверью, Отец сидел в качалке спиной к камину, где гудел и плясал огонь. Он был в старом, потертом, клетчатом пальто с разноцветными пуговицами, которые он притащил с благотворительной распродажи, хотя оно было ему мало и едва доходило до колен. На голове у него была безобразная синяя вязаная шапочка, которую он нашел в школе в ящике для утеля. Когда он натягивал ее по самые уши, то смахивал на простака с журнальной карикатуры. Эту шапчонку он начал носить недавно. И я не мог взять в толк, на что она ему сдалась. Волосы у него были еще густые, едва тронутые сединой. Ты пойми, для меня ведь он никогда не менялся. Да и в самом деле он выглядел моложе своих лет. Когда он повернулся ко мне, лицо у него было, как у плутоватого уличного сорванца, повзрослевшего прежде времени. Он вырос в глухом городишке Пассиики. Его лицо, все эти выпуклости, неглубокие, бесцветные складки, казалось мне нежным и вместе с тем суровым, мудрым и простодушным. Я до сих пор смотрел на него снизу вверх, а раньше, в моем представлении, он был ростом чуть не до неба. Когда я стоял у его ног на дорожке, мощеной кирпичом, во дворе нашего оленджерского дома у зеленой беседки, мне казалось, что голова его вровень с верхушкой каштана, и я был уверен, что пока он рядом, мне ничто не страшно. «Твои учебники на подоконнике», — сказал он. «Ты поел?» Я огрызнулся. «Ты сам меня все погоняешь. Скорей, скорей!» Я собрал учебники. Латынь в синем потертом геле, державшемся переплете. Нарядная красная алгебра, совсем навехонькая. Когда я переворачивал страницу, от бумаги исходил свежий девственный запах. И потрепанное пухлое естествознание в серой обложке этот предмет вел у нас отец. На обложке треугольником были оттиснуты динозавр, атом, похожий на звезду, и микроскоп. На корешке и по обрезам большими синими буквами было выведено «Фидо» эта крупная чернильная надпись выглядела трогательной и жалкой как по забытой древний идол в то время фидо хорнбекер был знаменитым футболистом я так и не узнал которые из девушек чьи фамилии были написаны на внутренней стороне обложки над моей была в него влюблена за пять лет До этого учебник в первый раз достался мальчику. Кроме моего имени и фамилии, там стояло еще четыре. Мэри Хефнер, Ивлин Мейс Крошка, Рео Фурцтвейблер, Филлис л. Герхард И все они слились в моем представлении в одну нимфу с неустановившимся почерком. Может, они все были влюблены в Фидо? «Ешь больше, проживешь дольше», — сказал дед. «Мальчик весь в меня, папаша», — сказал отец. «У меня тоже вечно не хватало времени поесть». Я только и слышал. «Ну-ка, живо, убирайся из-за стола. Бедность ужасная, штука». Дед нервно сжимал разжимал кулаки, — Ноги его в высоких башмаках, на кнопках, взволнованно притоптывали. Он был прямой противоположностью отцу и воображал, как все старики, что если только его выслушают, он ответит на все вопросы и разрешит все трудности. — По-моему, надо пойти к доку Аполтону, сказал он, откашливаясь так осторожно, как будто его мокрота, — была тоньше папиросной бумаги. Я ознавал его отца. Аполтоны в этом округе поселились чуть ли не первыми. Он сидел весь залитый белым зимним светом из окна, и рядом с круглоголовым отцом, который темной массой выселся у мерцающего камина, казался каким-то высшим существом. Отец встал. «Когда я прихожу...» К нему этот хвостун только о себе и говорит».